Вылет почему-то задерживался. Прошло уже семь часов, а казак до сих пор не вышел на связь. Шайтан висел на прежнем месте, помигивая стояночными огнями. В три ночи к нему пришвартовался катер, и с тех пор ничего не происходило. Видно, разговор с гостем затянулся, или привезенные им новости заставили р а б о т о р г о в ц а изменить планы. Заспанный и взлохмаченный Тед приковылял к холодильнику, вытащил из него пластиковую бутылку с кефиром. Покосился на сидящего за пультом капитана и нехотя взял с полки стакан. Кефир сначала стеснялся и цеплялся за стенки, даже когда бутылку перевернули вверх дном, но потом набрался храбрости и выскочил сразу весь с горкой, наполнив стакан и растекшись по столу. Да что за день такой п а с к у д н ы й Раздраженно рявкнул пилот, запуская бутылку в мусорку и, разумеется, промазывая. Давайте, может, сами им запрос отправим. Еще чего не хватало. Возмутился Станислав, не отворачиваясь от в е р т о к н а Чем дольше нас не трогают, тем лучше. Михалыч еще с мины не разобрался. Там какая-то мудренная система кодировки. А что насчет тех трех планет? Вот как раз смотрю. Рабский труд мог найти применение на любой из них, но Станислав по н е м н о г у склонялся к четвертому шансу с точечными месторождениями алмазов. Специализированная техника для их добычи стоит немалых денег. К тому же фанит и может привлечь внимание случайно пролетающего мимо патруля. Зато разбить лагерь в гуще леса и под дулами бластеров заставить пленников махать кирками – милое дело. Полина еще спит, наверное. Она вчера совсем кислая была. Бедная девочка. Сочувственно покачал головой ф е н е м и н Она такая домашняя, романтичная и впечатлительная. Представляю, как ей сейчас тяжело и стра… Эй, осторожнее. В пультогостиную чуть не сбив доктора Сног влетела сияющая Полина в длинной спальной футболке и теоретически трусах. Вы просто не поверите, зарало нас порога. Я открыла коробка, у меня там такое, такое. Смотрите, на что похоже. Тедор кинул косой взгляд на зеленый комочек на ладони подруги. На стеклянный попкорн. На проклюнувшееся семечко, балда. Вот раздвинуты с е м и д о л и вот росток, а вот зачаток корешка. Этот небесный хрусталь не камень, а уникальная силикатная форма жизни. Ну-ка покажи! Оживился доктор, склоняясь над попкорном. Камешек, словно вскипел изнутри, разбухнув и потрескавшись. Найти в нем сходство с семенем традиционного земного растения можно было только при бурном воображении с б и о л о г и ч е с к и м уклоном. Но факт оставался фактом. Приличные минералы так себя не ведут. Хм, интересно, интересно. Но я бы скорее предположил, что это явление носит химический или физический характер. Иначе, думаю, местные жители давно выращивали бы священные цветочки в горшках на окнах. А может, они эндемики и могут расти только в горах? Не сдавалось Зоолог. Уникальный состав почвы, температурный режим, разреженный воздух, как на нашем корабле. Поверить в столь удивительное совпадение было трудно, но это смутило девушку лишь на несколько секунд. Как в кружке с горячим чаем. Семена некоторых з е м н ы х растений нуждаются в замораживании или ошпаривании кипятком перед посадкой, что имитирует их природный цикл и выводит из состояния покоя. А в горах уйма термальных источников и основные скопления, точнее заросли небесного хрусталя, наблюдаются как раз по их перегам. А ты меня еще за этот чай ругала, буркнул пилот. Уже не ругаю, подруга громко чмокнула его в щеку. Это же величайшее научное открытие! Я напишу о нем статью, диссертацию, монографию. В соавторстве с казаком попытался вернуть ее в реальность приятель. Слишком много чести этому графоману. Отмахнулась Полина. Теперь я знаю свое предназначение в этом мире и какой-то там рабовладелец не в силах ему помешать. Кстати, где это усатая рыла? Долго он там будет копаться. Мне нужно поскорее добраться до и н ф р а н е т а и выяснить, занимается ли кто-нибудь сходными исследованиями. Казак пока молчит. Веско сообщил доктор, намекая, что в инфранет хотят все, причем с куда более приземленной целью. Может, он скоропостижно скончался? с надеждой предположила девушка. С пиратами это бывает. с с о р при дележке добычи, черная метка от команды. Скорее напился и дрыхнет. С пиратами это бывает гораздо чаще. т о д о р наконец отхлебнул свой кефир и скривился от вчерашнего наркотика. Пилот чувствовал себя как с похмелья и куда охотнее подлечился бы пивом. Но з а т у м а н е н н а я башка создаст больше проблем, чем т р е щ а щ а я А может, сказал про шесть часов, чтобы мы тут сидели и тряслись в ожидании? Эх, надо было все-таки поставить на корабль пару пушечек, хоть бы лазерных. Ты стрелять-то из них умеешь, во яка? вздохнул капитан. Впрочем, с твоей бурной юностью странно, что ты на этом корабле, а не на том. Сравнили. Всего-то. Пошалил немного. Обиженно проворчал Теодор, споласкивая стакан. Полина тут же выхватила его у пилота из рук. Станислав Федотович, а можно я его разобью? На счастье, удивился капитан. На почвосмесь. Посажу семечко. Раз оно на силикатной основе, значит и питаться должно соединениями кремния. Надо только выяснить каким. Добавлю еще песочка мелких камешков, циркониевые бусы распотрошу. к р е м н и й много где содержится, без него и обычные цветы плохо растут. Эй, не смей трогать мой ящик с удобрениями. с т р е п е н у л с я пилот, но Полина уже умчалась обратно. Станислав проводил ее взглядом, чем бы дитя не тешилась, и вернулся к в е р т о к н у Удобнее всего использовать рабов на кислородных планетах, минимум расходов на содержание и экипировку. Зато на ЛВ-17 сбегать некуда. Тед решительно протер глаза и присоединился к обсуждению. Либо рабство, либо смерть. На Медузе тоже некуда. В воздухе содержатся токсичные газы, которые при длительном вдыхании вызывают у человека расстройство психики. Газы все-таки не чистый метан. Можно простой респиратор с фильтр-таблеткой надеть, без баллонов. Не успел капитан нехотя согласиться, что сужать круг подозреваемых рано, как пилот присмотрелся к сравнительной таблице и разочаровано сказал: хотя нет, медуза отпадает. С нее до ближайшей г а с и л к и как минимум две недели пилить. А казак же тогда на правительство работал. Должно быть что-то такое, чтобы с к а к н у т ь с трассы в сторону и быстренько назад вернуться. Госконтрактников за опоздание ого-го как дрючат. Молодец, обрадовался Станислав. Значит, остается Л восемнадцати четвертый шанс. Странно, негромко сказал Дэн, по-прежнему слегка отчужденный и до этого в обсуждении не вмешивавшийся. Что? Мигом насторожилась вся компания, зная, что если уж Киборг подал голос, то ему есть что сказать. Мне кажется, мы все-таки гасились на Медузе. Но ты же сам указал, что возле нее нет станций. Капитан ткнул пальцем в в е р т о к н о Нет, покорно согласился рыжий. Ни по официальным данным, ни по Роджеровым. Но двухнедельного перелета после нее я не помню. Мы сразу возвращались на маршрут. Ты уверен? Станислав почувствовал себя ищейкой, наткнувшийся на след. Осталось только понять, в какую сторону он ведет. Не зарегистрированная гасилка, неизвестная даже пиратской братии, разом переместила медузу вверх списка. Но что они могут там добывать? Да что угодно. Тед промотал список пониже. Вон там и золото есть, и серебряная руда, и урановая. Зачем то же казак арендует склад на ясени и туда обратно р о л к е р гоняет? Заглянуть бы в его прицеп. Дэн внезапно к р у т а н у л с я в кресле и п р и с п о л з полностью спрятавшись за спинкой, а в следующий миг с Шайтана наконец поступил радиосигнал. Старт через сорок три минуты. Без приветствия буркнул казак и тут же отключился. Чего это он? Подозрительно спросил пилот. Тоже не выспался. Похоже, его что-то сильно разозлило, сообщил навигатор, не спеша возвращаться на прежнее место. Или кто-то? Станислав краем глаза уловил движение на обзорном экране и поднял голову. Катер отделился от роллкера, прополз вдоль его бока и скрылся в приоткрывшейся пасти прицепа. Михалыч, ну что там у тебя? Техник сокрушенно развел руками. Адресованный мини-сигнал постоянно изменялся. Чтобы уловить периодичность, с которой это происходило, нужно было время, гораздо больше, чем одна ночь и сорок три минуты. Какая дурацкая ситуация! С досадой сказал Теодор. Болтаться в космосе всего в миллионе километров от цивилизации и не иметь возможности с ней связаться. Средневековые жертвы кораблекрушения вообще могли двадцать лет на необитаемом острове в ста километрах от материка просидеть. Напомнил Вениамин. Вот уж кому действительно обидно было. И что они тогда делали? Кидали в море записки в бутылках из подрома. Грустно пошутил доктор. Тед покосился на валяющуюся возле мусорки бутылку. Если кто-нибудь поймает ее носом на сверхсветовой, жертв станет две, жертвы кораблекрушения. В глубокой задумчивости повторил Станислав, похоже, пропустив дальнейший диалог мимо ушей. Стойте, а ведь это прекрасная идея, Михалыч, ты сможешь извлечь наш черный ящик. А задачу на переспросил техник одновременно напоминая, что конструктивно это не предусмотрено и намекая, что нет такой конструкции перед которой спасал бы лом или на худой конец лазерный резак. п р о м ы ш ь с Нет, через десять минут, когда я запишу на него сообщение для Роджера. У нас будет несколько секунд между моментом, когда Шайтан уйдет в червоточину, и нашим собственным скачком, чтобы незаметно вышвырнуть ящик из шлюза. Кто-нибудь с трассы обнаружит его и подберет. А что мешает нам отправить в эти секунды обычное письмо? – удивился доктор. Но друг досадливо отмахнулся. в е н ь к а мы же это обсуждали. Доверять его не весть кому слишком опасно. А ящик не опасно. При госрегистрации корабля черный ящик обнуляется и получает уникальный код доступа, чтобы никто не сумел фальсифицировать записи. Станислав вспомнил, какой головной боли ему стоило получение всех справок и печатей. Тот, кто его найдет, должен немедленно вызвать полицию, и только она сможет выковырить из него информацию. Точно. За находку ящика даже награда полагается, припомнил Тед. А если его засекут охранники с ясенья? Выж предполагали, что они в сговоре с казаком? Можно так настроить маяк, что он заработает только через пару часов. предложил Дэн. Тогда никто не свяжет ящик именно с нашим кораблем. Мало ли из каких глубин космоса он прилетел. Тогда не будем терять время. Станислав хлопнул ладонью по подлокотнику, с т а в я точку в обсуждении. Маша, Шайтан прислал нам координаты. Скинь их на пилотский пульт. И ты, Тед, иди туда же, разогревай двигатель. Михалыч, займись маяком. Как только я закончу с записью, выламывай ящик и тащи его к шлюзу. Дэн, надень скафандр и жди Михалыча в шлюзе. По моему сигналу откроешь наружную створку и вышвырнешь его ящик в смысле. Команда дружно расхохоталась, представив т е х н и к а б р а с о м плывущего к трассе и окрыленная надеждой на спасение с энтузиазмом принялась за дело. Станция гашения, через которую они пролетели, сутки спустя оказалась автоматической. Теоретически на ней можно было оставить сообщение для полиции, а если корабль поврежден, то и остаться самим. но для этого требовалось выйти из транспортника, сломать печать на аварийном щитке и набрать код, открывающий шлюз спасательного отсека. Проще сразу застрелиться и не отнимать время у казака и его киборга. Впрочем, к о с м о л ё т ч и к о в это не слишком огорчило. Все-таки медуза. возликовал Тед, получив координаты последнего прыжка. Как мы Роджеру и сказали. Главное, чтобы он это услышал. вздохнула Полина. Ты же вроде перестала трястись. За себя да. Но если из моей безвременной смерти сорвётся потрясающее открытие, не сорвётся, заверил её приятель. Рано или поздно какой-нибудь сумасшедший ученый залезет на эту священную гору и надергает р о с с ы д ы И присвоит всю мою славу? Ну уж нет. Полина ревниво заглянула в жестянку с ростком, с которой не расставалась даже во время еды. Кошка, о с к о р б л ё н н а я появлением нового фаворита, постоянно н о р о в и л а то опрокинуть его, то внести свою лепту в п о ч в о смесь. По-моему, ему у нас понравилось. Я замеряла, за ночь на целых три миллиметра подрос. У нас всем нравится. Пилот вытянул ноги и уже привычно положил их на котьку. Вечно как приблудиться какая-нибудь тварь. Потом ф и к и з б а в и ш ь с я Это точно. Негромко поддакнул от плиты Дэн. Эй. Я вовсе не тебя имел в виду, Теодор поспешно обернулся, обнаружил, что приятель не обижается, а усмехается и, успокоившись, продолжил: "Кстати, я ночью опять этот шорох в стенке слышал, примерно в два часа и уже под утро. Такое поскребывание. Пилот зловеще поскоблил ногтями стол. Полина содрогнулась и покрепче прижала к себе жестянку. Да, там явно какой-то засор." невозмутимо подтвердил рыжий, без н а д к о л а разламывая яйцо пополам и вытряхивается л е х о н ь к о е содержимое на сковородку со ш к в а р ч а щ и м беконом. Когда мощность работы системы возрастает, звук тоже усиливается. Просто его тогда гудение воздуха заглушает. Михалыч же недавно перебрал всю систему и шуршит каждый раз в другом месте. Наверное, заклепка оторвалась и перекатывается по трубам. Если снять решетки, вытащить фильтры и включить максимальную продувку, то должна вылететь. Дэн разломил пятое яйцо. На такие же идеально ровные без осколков половинки. Команда не напрасно съела три тренировочных омлета, последний даже с удовольствием. Только это лучше на станции делать. Надо будет попробовать. Пилот глянул на показания радара и слегка подправил курс, равняясь на Шайтан. Сам-то это обошел бы этот планетой с другой стороны. Но тогда казак поймет, что на транспортнике знают, куда их ведут. Откуда бы, а? Сколько нам еще лететь? – спросила Полина. Часов девятнадцать, если без остановок и с этой же скоростью. Эх, зря мы казаку про Дена сказали. Так сказали же, они показали, и не покажем. На Медузе нам придется разгружать прицеп, и казак наверняка удивится, почему капитан не поручил это КИБОРГУ. А ему-то какая разница? Может, нам после перелета размяться захотелось. Ты прав, рыжий выключил плиту и подошел к приятелям. Рано или поздно все равно придется ему показаться, иначе это будет слишком подозрительно. Тенька, а ты уверен, что он тебя узнает? Киборгов же обычно партиями выпускают. Мало ли сколько вас из одной пробирки наклонировали. Навигатор молча провел пальцем по левой брови, которую пересекала белая нитка шрама. Ну что, если нарочно не присматриваться, то его почти не видно. А казак наверняка присмотрится, сожалением с заключил Тед. Почему? Слишком башка приметная, рыжая, тем более у шестерки. Что пудово будет пялиться и зубами с к р е ж е т а т ь а потом для проверки прикажут что-нибудь и каюк. Дэн смущенно пригладил волосы, но тусклее они от этого не стали. А давай мы тебе перекрасим? Легко предложила Полина. У меня как раз черный пробник завалялся. Что? Ну одноразовая краска бальзам. Покрасился, посмотрел, не понравилось, смыл. Давно хотела побыть брюнеткой, но все руки не доходили. Тед скептически хмыкнул. Однако за неимением лучшего идея была принята. И после завтрака Троица снова собралась за столом. Полина художественно разложила по нему расческу, кисточку и несколько заколок, распечатала пакетик с краской и вытряхнула в миску горсть серых гранул. Пол стакана воды и содержимое взбурлило, источая лиловый дым. И нежный запах розы, которую облили щелочью. Садись. С хищным блеском в глазах распорядилась Полина, выдвигая один из стульев. А ты это когда-нибудь делала? На всякий случай уточнил Дэн. Что там делать-то? Мои подружки вообще сами себя перед зеркалом красят и нормально. Может, тогда и я лучше сам. Краски у нас только на одну попытку, поэтому надо сделать все как можно аккуратнее. Авторитетно заявила девушка, словно смирительной рубашкой укутывая плечи киборга куском пленки. Я потому и предложил. Тед подобрал пустой пакетик. Логотип фирмы, напоминающий кляксовый тест психиатра, обвивала рекламная надпись. Искать свой пышный окрас? Вот он. На другой стороне упаковки оказалась инструкция, напечатанная мелким смазанным шрифтом. Надоел головной и с т и с т в о Хочешь удивить совокупительный друг или твой мех побурел к сезону? Сощурившись, прочитал пилот. д л и жизнь с покрашущим мигини рык. Легкий пачкать. Легкий сброс. Ватрись ей сильно и нежно накройся и жди. Живопись готов через 1.75 ак. Смыв и почес осуществи изобильно. Блин. Я, кажется, догадываюсь, чего она производства. г д е т ы эту дрянь взяла. Почему сразу дрянь? Возмутилась девушка. Мне ее консультант фирмы на выставке косметики дала. И что при этом сказала? Или только улыбалась и кивала? Полина обиженно засопела, подтверждая подозрения пилота. Какая разница? Главное, что наклейка сертификации есть и даже срок годности почти не истек. Почти. Ужаснулся тот. Ты. ты хочешь, чтобы он вообще облысел? Тоже неплохая маскировка. К тому же другой краски у нас все равно нет, только та зеленая, которую вы корабль подписывали. Девушка кисточкой размешала отбурлившую кашу и нанесла первый вдохновенный мазок. На волосах краска тут же почернела, отрезав путь к отступлению. Пилот недоверчиво качая головой вернулся за пульт, а Котика в с п а р х н у л а на край стола и уставилась на происходящее округлившимися до предела глазами. Я назову это существо полиниум силикатум. Мечтательно сообщила з о о л о г о р у д а я кистью и расчёской с вдохновением инквизитора. На голове у навигатора быстро выросло чёрно-рыжее воронье гнездо, собственно, д о х л о й вороны и сучками торчащих отовсюду заколок. Я уже набросала немножко заметок и догадок насчёт его жизненного цикла. Например, зачем семенам такой острый нос, повышенной плотности, чтобы они падая с большой высоты развернулись зародышем к земле и как можно глубже в неё вткнулись? о Это создает оптимальные условия для прорастания. Остается только вопрос, как они попадают в тучу? Все-таки это не пушинки, чтобы запросто унести с ь с ветром по восходящей. Девушка заглянула в полупустую миску, пробормотала, а больше не меньше, и выгребла остатки краски прямо Дену на макушку. Навигатор поежился, краска поползла вниз, как глазурь по торту, неприятно щекоча кожу. Полина запоздала. приградила ей дорогу ладонями и охлопала со всех сторон, как гончар сырую заготовку горшка. Эх, какие у тебя все-таки волосы классные, густые. Были, не удержался Теодор. А будут еще лучше. Набычилась Полина. Все, готово. Сейчас этой же пленкой обмотаем и пусть прокрашивается сколько положено. После десятиминутных поисков по энциклопедиям выяснилось, что один семьдесят пять ак это сто сорок три секунды. Ну все, можно уже не смывать, а снимать целиком. Продолжал глумиться пилот, но Дэн все-таки поспешил ванную. Отполоскать волосы от шуарского качества оказалось непросто, и когда навигатор вернулся в пульт-огостинную, там уже доедал остатки холодной яичницы Станислав Федотович. к ю п р с т твою мать! С кашлем и крошками вырвалось у него при виде обновленного навигатора. Что вы с ним сделали? Почему сразу мы? Скорбила С ь Полина. Он согласился. Я не сопротивлялся. Вежливо уточнил Дэн. Краска легла на удивление ровно и добротно, если не считать странного лилового отблеска, видимо к пуще й у слади совокупительных друзей. В черном обрамлении природная бледность рыжего, помноженная на недавнюю болезнь, не то что бросалась в глаза, они от нее вскипали. Брови Полина тоже намазала. И глаза самого Дена светились на лице двумя яркими голубыми пятнами, как коткины, ь производя жуткое и одновременно завораживающее впечатление. Да Тед прям з о м б я к какой-то получился. Тед дернул приятеля за одну из прядей, проверяя, не останется ли она в руке. Или упырь. А по-моему очень даже симпатично. Заступилась за свое творение Полина. Эта к а а я аристократическая бледность. Ты хочешь сказать т р у п н а я белизна? Ничего, у меня тональный крем есть и т у ш ь для ресниц, можно его подмазать перед выходом. Ага, и будет у нас не Декс шесть, а Ириен шестьдесят девять. Не надо меня больше ничем мазать. Дэна не особо з а б о т и л а как он выглядит, но по выражению лица и в ы р а ж е н и е м речи Теда понял, что подруга увлеклась. Лучше я у Михалыча сварочные очки возьму. Но зачем вам это понадобилось? продолжал судорожно откашливаться капитан, чтобы его Казак не узнал, гордо сообщила Полина. И вам ведь тоже рыжий не нравился. Смотря с чем сравнивать. И чем плох легкий скафандр со шлемом на Медузе же агрессивная атмосфера. Соврали бы, что респираторов на всех не хватило. Приятели смущенно переглянулись и р а з в е л и руками. м о з г о е д ы Со вздохом констатировал Станислав.